Глава 6. Рэн пребывала в раздражении. Неопознанные тела в морге невероятно её злели. по большей части из-за невротической потребности закончить любое начатое дело и вычеркнуть его наконец из своего списка. Ей не нравилось, когда у неё оставалась неоконченная работа, особенно когда она напоминала о себе каждый раз, когда Рэн открывала дверцу морозильного отделения. Но дело было не только в этом. Джейн Доу, казалось, приносили с собой глубокую печаль. Рэн видела их по ночам, когда закрывала глаза. Она слышала, как они просят дать им имя, составить эпилог к их жизни. Рэн не могла избавиться от ужаса, приходящего с осознанием того, что человек, кому-то важный и любимый, лежит в безымянном мешке для тропов. Одиночество Доу преследовало ее. Нет ничего хуже того, чем когда тебя забывают. Для Рен стало делом всей жизни не позволить Доу ни мужчинам, ни женщинам слишком долго оставаться ненужными и позабытыми. Леруа пробежался затянутыми в перчатку пальцами по розовым трупным пятнам, растянувшимся вдоль правой руки Доу, и взглянул на Рен. Значит, он пытался сделать так, чтобы ты напортачила с установлением времени смерти. Он скорее утверждал, чем спрашивал. Рэн не отрывала взгляда от мёртвой женщины. Пытался. И довольно успешно. Ответила она, затем рассеянно покачала головой и повернулась, чтобы прикрепить к ручке скальпеля новое лезвие. Как-то очень странно с его стороны так тебе мешать. Не находишь? Как много из этих идиотов вообще знает, как именно ты определяешь время смерти. Рен ничего не ответила. Вместо этого она сделала надрез, начиная вскрытие, и сердито потрясла головой. Леруа испустил смешок, сделал шаг назад и поправил маску. Уверен, его единственной целью было помешать судебному медэксперту выполнять свою работу. пошутил он склонив голову на бок. Ты как-то слишком хорошо об этом парне думаешь. По моему опыту, они все просто идиоты в волчьих шкурах. Рен перестала резать и наградила Лируа раздраженным взглядом. Я не говорила, что это было его единственной целью. Мне просто не нравится, когда мое умение пытаются проверить какой-то бесхребетный мудак, считающий себя новым Ганнибалом лектором Она достала инструмент, напоминающий ножницы для стрижки кустов, и принялась вскрывать ребра снизу и до самых ключиц. Это трудная работа, но она приносит удовлетворение, особенно когда ребра рёбра созвочным щелк ломаются пополам. Идеальное занятие, когда чувствуешь раздражение и фрустрацию. Чтобы расколоть плотную ключичную кость, Рен потребовалось дополнительные усилия. Но в данный момент ей это было только на руку. Что ж, тогда тебе не понравится то, что я сейчас скажу. Леруа отступил в сторону, позволив ей перейти к левой части грудной клетки. Рэн застонала, но занятие своего не прервала. "Давай уже", прошипела она под аккомпанемент треска ломающихся костей. Леруа сбросил звонок, поступивший ему на мобильный телефон, и облокотился на стойку. Мы почти уверены, что имеем дело с серийным убийцей. Да ну, вскричала Рэн с фальшивым недоверием. Леруа молча бросил на неё ледяной взгляд. Я и сама могла бы тебе это сказать, Джон. Где мой значок детектива?» Рэн закатила глаза, на губах у неё заиграла усмешка. Леруа раздражённо прикрыл веки. Ладно, ладно. Это не главная новость, Мюллер. Он обошёл стол кругом и подался вперед. Этот потенциальный серийный убийца оставляет подсказки о том, где появится следующее тело. Мы думаем, что у нас есть зацепка к следующему месту преступления, но до конца мы ее еще не расшифровали. Вот тут тебе придется объяснить поподробнее, приятель. Рэн повернулась к нему и склонила голову на бок. Гретер Мазе Мюллер. Мы еще не до конца уверены, но судя по всему, весь тот мусор, что он оставляет на телах жертв, это его способ сказать нам, где он в следующий раз избавится от тела. Взять хотя бы прошлую жертву, найденную за баром 12 миль в час. Помнишь книжные листы, засунутые ей в глотку? Рен остановилась и кивнула, побуждая его продолжить рядом с двумя последними найденными телами, и в самом деле нашли странные предметы. У Ренна эта театральность могла вызвать только презрительную усмешку. Что, просто убить ему недостаточно драматично? Он настолько хочет внимания, что ему приходится оформлять место преступления словно сцену. Всегда всё дело в контроле. Чудовище такого рода чувствует власть, когда заставляет всех остальных понять: он здесь главный. Впрочем, Ран понимала, что подобное поведение скорее говорит о неуверенности в себе, словно у человека, который рассказывает шутку, а потом полчаса объясняет, в чем была соль. Для таких людей невозможно просто позволить делам говорить самим за себя, и они идут на самые отчаянные меры. Подобные ходы использовали только самые жалкие убийцы, страдающие от навязчивого нарциссизма демона во плоти, которым требовались неудержимые овации. Денис Рейдер, по кличке Бети Кей, американский серийный убийца, своих жертв связывал, пытал и убивал. От этого и получил прозвище Бети Кей от английского bind, torture, kill связать, пытать, убить, который буйствовал в 70-х. Он раз за разом выслеживал, избивал и убивал ни в чем не повинных женщин в их же собственных домах. Ему так хотелось добиться славы, что он сам звонил в полицию и указывал им на место преступления. Когда ему надоело просто дежурно признаваться в убийствах, он начал посылать в журналы письма и поэмы и оставлять по всему городу странные маленькие диорамы пытаясь привлечь внимание полиции. В конце концов, рейдер разгубила его же собственная жажда славы. Ему так хотелось стать известным, что он начал забывать об элементарной осторожности, и в конце концов совершенно искренне спросил полицию, смогут ли они отследить его, если им в руки попадет его дискета с записями. Полиция ответила, что не сможет, и он им поверил. Он думал, что он настолько могущественен и непогрешим, что даже полиция склонится перед его выдавильными устремлениями. И он ошибался. В лаборатории смогли определить, что было написано на бумаге, по крайней мере, частично. Это была седьмая глава бульварного романа. Внимание, вопрос. В каком болоте мы нашли следующее тело? Топ семи сестёр задумчиво произнесла Рэм. А это не слишком натянуто. Я согласна, звучит странно, но Леруа поднял указательный палец, прервав ее мысль. В книге, которую мы нашли на топе семи сестер, вырвана одна глава, седьмая, та самая, которую нашли у прошлой жертвы. Выглядел он очень довольным собой. Затем он указал на то, что когда-то была живой женщиной. И это еще не все. В ее одежде мы нашли кусочек бумаги. Сейчас мы пытаемся разобраться, на что указывает эта подсказка. Я попросил сделать копию и для тебя. Будет полезно, если кто-то посмотрит непредвзятым взглядом. Он достал из кармана бумажку, развернул ее и положил на стойку перед ра. Она стянула перчатки. И внимательно изучила копию. Этот узор в виде геральдических лилий Ренн наклонилась пониже и указала на узор, граничащий с краем скопированной бумажки. Он был матовый или блестел? Вроде как блестел. Как там это слово? Леруа зажмурился, пытаясь вспомнить, затем воздел палец к потолку. Иридисцентный. Радужный такой и рельефный. Ренке кивнула и продолжила изучать ксерокопию. А это что такое? Леруа слегка подался вперёд, чтобы посмотреть на что она указывает. А, это копия библиотечной карточки из книги. Опять же, не помешает, если кто-то со стороны выскажет идей». Филипп Трюдо. Знакомое какое-то имя пробормотала Рен уставившись на последнее имя, записанное в библиотечной карточке. Ну, к сожалению, это тупиковый след, вздохнул Лэроа, обречённо взмахнув рукой. Ну да. Я, конечно, не криминальный детектив, но моя гражданская интуиция подсказывает, что вряд ли какой-нибудь преступник решит оставить своё имя и телефон на месте преступления. Да, да. Нашли мы этого Филиппа Трюдо живёт в Масачосоце. Не был в Луизиане с тех пор, как окончил среднюю школу, а было это 20 с лишним лет назад. А эта книга пропала из публичной библиотеки Лофаетта примерно 10 дней назад, объяснил Леруа. Он взглянул на свой телефон и вздохнул ещё раз. Мне нужно ответить на звонок. А ты пока ещё подумай. И он поспешил к дверям морга. Рэн положила ксерокопию на стойку позади себя и натянула на руки чистые перчатки. Затем она сняла верхнюю часть грудной клетки жертвы и взглянула на часы, висящие над дверью. Это будет долгая ночь, дорогая.